Глава 37. Космическая батарейка. «Вы все никто, и звать вас никак!» Начало лекции о том, что значит быть членом экипажа любого космического судна, немного подпортило мне хорошее настроение. Впрочем, похоже, это общее правило при вхождении в любую социальную группу – поставить новичков на место. Я огляделся по сторонам. Вместе со мной в зале сидело три человека и одна девушка рапак Сначала я удивился, зачем желтокожей ящерице проходить инструктаж на чужой планете. Но потом подумал, а почему бы и нет? Вполне возможно, что она получила нужный уровень батарейки, только оказавшись здесь. Вот и решила сменить вид деятельности, чем бы она раньше не занималась». «Скорее всего, вы никогда не станете настоящими психиками!» Наш инструктор тем временем продолжал свою речь. «Но, к счастью для вас, в космосе пригодятся и такие слабаки, как вы! Смотрите!» Тут он вывел перед нами голограмму космического корабля в разрезе, а потом приблизил изображение одного из его блоков. «Вот это накопитель малого защитного поля!» работает так же, как и обычный приемник. Вы передаете энергию, он ее преобразует в энергетический щит. А чему же тогда вы нас будете учить? Ну как так, и почему даже в такой маленькой группе нашелся умник, которому не хватило терпения дослушать инструктора до конца? Еще один вопрос без разрешения, и вылетишь вон. К счастью, вели учитель не собирался терять время зря. Вернемся к сути. Есть около 20 вариаций основных щитов, каждый против определенной группы вооружений или естественных опасностей. Под каждый из них энергия подается немного по-другому, и дома вы как раз будете должны изучить соответствующие инструкции. Здесь же мы с вами займемся практикой и будем учиться создавать простейший динамический щит против обычных физических объектов вроде метеороидов, или гнарфов-десантников». Вилли на пару секунд замолчал, давая нам усвоить последнюю сказанную им фразу. «Да, в космосе, как и везде в галактике, главная опасность – это другие разумные, и вы должны быть готовы ей противостоять. Увы, из обязательного курса этот блок убрали. Но лично я рекомендую соответствующие главы методички найти в старых изданиях и изучить самостоятельно. А теперь вопрос». «Если на кораблях есть накопители щитов, то зачем нужны психики? Почему бы не посадить на каждый линкор по десятку тысяч таких неумех, как вы, позволяя создать боеспособный флот любой многочисленной расе?» «Кстати, да, хороший вопрос, и ответа я, увы, не знаю. Как похоже и остальные люди». «Сана Мира», – девушка Рапак встала и представилась. «Наверное, это у них традиция такая». «Ответ на ваш вопрос – скорость поглощения и скорость отдачи». «Все верно», – Вели благосклонно кивнул. «Ни один механизм не может сравниться с живым существом по этим показателям. Какие бы совершенные на корабле накопители ни стояли, им никогда не выдать за раз больше, чем только что выпустившийся психик шестого уровня. А сколько времени тратят мощные накопители на то, чтобы набрать заряд, я и говорить не хочу». Так что все эти новомодные технические штучки исключительно для мирного времени и твердых планет под ногами. Я слушал инструктора и невольно кивал головой. Все верно. Помню, с какой скоростью заряжался переносной аккумулятор А-ранга. Так что никогда батарейки не сравнится с психиком и настоящим естественным щитом. Велли прервал мои размышления, изобразив похожий на активатор жест, только на этот раз с тремя пальцами. И тут же его тело покрыла полупрозрачная пленка, а я даже привстал, чтобы рассмотреть ее получше. «Не разглядели жест? Так могу повторить, тут нет никакого секрета». С этими словами инструктор отключил и опять включил свой щит. «Ничего не понимаю». «Он что, предлагает нам сейчас научиться приему настоящего психика? Вот так просто? На официальном занятии в имперском космопорте?» «Ну что, кто готов выйти вперед и попробовать?» И опять я с остальными землянами слишком долго думал, а вот обитательница Рапака не стала терять время и тут же скользнула вперед. «Повторяй за мной!» На лице Вели появилась еле заметная усмешка. «Хм, похоже, тут никакой благотворительностью и не пахнет, и нам всем просто-напросто собрались преподать урок». Он медленно показал распальцовку, инопланетянка повторила за ним, а потом вокруг нее начал появляться серебристый купол. «У нее получилось!» – начал один из моих соседей, но тут девушка-рапак вскрикнула и упала без чувств. «Медчасть!» — тут же рявкнул Вели, и через секунду пара маленьких дроидов вкатились в класс, погрузили ящерицу на носилки и куда-то увезли. «Что это было?» — мой говорливый сосед попытался, похоже, возмутиться обращением с учениками, но его тут же схватили за шкирку и выставили в коридор. «Надеюсь, больше никто не хочет получить минус сотню к репутации и лишиться возможностей обучения на ближайшие пару лет». Вели оглядел нашу поредевшую группу. «Тогда продолжаем. Вы все только что на примере упрямого, но недостаточно сильного рапака смогли увидеть основную проблему использования щитов. Они потребляют слишком много энергии, и запаса третьего уровня хватает ровно на две секунды». Потом полное истощение. И если вы каким-то чудом не родились с золотыми когтями и не открыли умение полной разрядки, то показанная мной распальцовка будет для вас бесполезна как минимум до пятого уровня. Все ясно? Мы дружно кивнули, и следующие два часа по очереди учились запускать накопитель динамического щита. Передавать ему заранее энергию, включать режим форсажа, Не скажу, что это было неинтересно, но у меня в голове все еще звучали слова вели-инструктора. «Если вы не открыли умение полной разрядки». Но ведь я, если правильно понимаю свою способность переживать нулевое значение энергии, именно им и владею. А если так, может быть, оно вместе с только что показанным щитом тоже сможет ускорить мое развитие? Ну или еще как-нибудь пригодится?